Несколько раз они принимались окликать своих товарищей, называя их по именам, но, разумеется, не получали ответа. При слабом свете меркнущего дня нам было видно, как они то бегали, ломая руки, то, утомившись этой бегодней бросались в лодку в безысходном отчаянии, то опять выскакивали на берег и опять шагали взад и вперед, и так без конца.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 Он тоже свалился, как сноп, но умер только часа через два. Третий матрос убежал. Услышав выстрелы, я мгновенно двинул вперед всю свою армию, которая насчитывала теперь восемь человек. Вот ее полный состав. Я — генералиссимус. Пятница — генерал-лейтенант. Затем капитан с двумя друзьями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 Прежде чем стрелять, я хотел попытаться вступить с ними в переговоры и, если удастся, покончить дело миром. Мой расчет вполне удался, что, впрочем, и понятно. В их положении оставалось только сдаться. И так мой парламентер заорал во все горло. Том Смит! Том Смит! Том Смит сейчас же откликнулся. Кто это? Ты, Робинзон?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 И с ним 50 человек! Вот уже два часа, как они гоняются за вами! Боцман убит! Уилл Фрай ранен! А я попал в плен! Если вы не сдадитесь сию уже минуту, вы все погибли! А нас помилуют, если мы сдадимся, спросил Том Смит. «Сейчас я спрошу капитана!» Отвечал Робинзон. Тут вступил в переговоры уже сам капитан. «Эй, Смит! И вся вы там!» Закричал он. «Вы узнаете мой голос? Если вы немедленно положите оружие и сдадитесь, я обещаю вам пощаду! Всем, кроме Уилла Аткинса!» «Капитан!» «Ради Бога, смилуйтесь, надо мной!» — взмолился Уилл Аткинс. «Чем я хуже других? Все мы одинаково виноваты!» Кстати сказать, это была ложь, потому что когда начался бунт, Уилл Аткинс первый бросился на капитана, связал ему руки и обращался с ним крайне грубо, осыпая его оскорбительной бранью.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 но Богу было угодно направить их к населенному месту, губернатор которого англичанин.